Продолжение. Докончим, однако, краткое описание жизни старицы Пороскевы Ивановны. В 1881 году она, недовольствуясь Кронштадтом, перебрасывает свою миссию в Петербург. Здесь уже были свои почитатели отца Иоанна. Оттуда стали приезжать к ней на беседы. Она ближе знакомит многих с батюшкой. Начинают совершаться чудеса и в столице. Один из почитателей отца Иоанна, некий Кудрявцев, маленький торговец, свидетельствует, не говоря уже про исцеление всей моей семьи по молитвам отца Иоанна, Были обильные и вовсе неожиданные плоды и от советов Пороскевы Ивановны. И далее он рассказывает про случаи неожиданной помощи в делах после говения в Кронштадте. Потом пошли и другие чудеса. В семье Тягуновых у какого-то столяра семь лет страдавшего головными болями, у плотничного подрядчика, болевшего двенадцать лет, об исцелении бесноватой и прочее. И этих чудес становится уже столь много, что Кавригина с Кудрявцевым и Стегуновым дерзают уже оповестить обо всем этом верующему православному миру через газеты, что и было сделано в новом времени». 1883 год, 20 декабря, ровно за 25 лет до кончины отца Иоанна. Под заявлением были поименованы раздельно 15 лиц, которые получили самые исцеления и другие благодеяния по молитвам отца Иоанна с объяснением сущности самих исцелений. В 1884 году исполнилось 30 лет священнослужения. По почину Кавригиной снова было собрано до 2000 рублей на крест. В адресе составленном и произнесенном известным тогда протеереем Михайловским упомянуто было с благословения отца Иоанна и имя единомышленной ему Старицы рабы рабы Божией Пороскевы. Через два года после этого она скончалась, 24 сентября 1886 года. Отец Иоанн в последние дни постоянно навещал ее, беседовал и причащал. При отпевании почившей батюшка сказал прощальное слово на текст из Евангелия. «Не умри, девица, но спит». Это же сказал бы Господь наш, и теперь, если бы Он, видимо, пришел к нам и увидел сию умершую рабу, свою Пороскеву, с уверенностью говорю это, смерть наша со времени воскресения из мертвых Господа Иисуса Христа и стала сном, и в особенности потому, что эта умершая почти всю жизнь провела так благочестиво и так благоплодно, что смерть ее, которую она предварила многократным исповеданием и приобщением святых тайн плоти и крови Христовых, действительно стала для нее утешением, сном упокоения от трудов. и я уповаю, что дух ее теперь радуется. Итак, прими от нас привет тебе, раба Божия Пороскева. Незадолго до твоей кончины ты просила меня сказать слово. Ты своим словом и примером многих привлекла к святой церкви и благочестивому житию, Многих научила чаще исповедоваться и приобщаться святых тайн для укрепления в христианской жизни. И скончалась ты мирно и назидательно, с молитвою на устах и в твердом уповании на милость Божию к тебе и по смерти. Ты не боялась смерти, ты торжествующим духом встретила ее как благовестницу Божию. Да водворит Господь душу Твою в селении их праведных. Вот на эту рабу Божию уже прославленный чудотворец и сослался в беседе со священниками в Сарапуле. А потом и сам подтвердил, что его руками творились чудеса Божии. Так же твердо и даже более решительно говорил он и сарапульским иереям, а еще ранее, в 1901 году, нижегородским пастырем об исцелении бесноватых, но мы приведем эти его слова в своем месте. Нам важно все это потому, что в вопросе о чудесах свидетельство самого отца Иоанна убедительнее для нас не только показаний очевидцев, но и сильнее самих фактов. Как Господь Спаситель говорил евреям, «Если я и сам о себе свидетельствую», «Свидетельство мое истинно, а если я и сужу, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец». В некоторой степени, И всякий богуугодный святой человек может о себе сказать: свидетельство мое истинно, ибо святые люди говорят не просто лишь, а стоя перед лицем Бога. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу, сказал апостол Павел. Подобным образом имел бы право говорить и отец Иоанн. Да ему ли было лгать? Ему ли было не знать самого себя и благодати, живущей в нем? Сами святые знают себя больше всех других, и потому для нас и убедительны показания о фактах самого батюшки. С них и начнем». На семидесятую годовщину своей жизни пред большим сонмом собратьей-пастырей отец Иоанн говорил, «Сегодня мне, Божией милостью, исполнилось 70 лет жизни. Почитаю справедливым и должным для себя оглянуться на прожитое время и воспомянуть милости Божией ко мне. Рос я, болезненным, слабым, и в самом младенчестве тяжелая болезнь, оспа, едва не свела меня в могилу. Я на волосок был от смерти, по молве человеческой. Господь сохранил мне жизнь. Я оправился и стал возрастать». Потом он рассказывает об известном уже нам чуде просвещении его ума в школе – «Наука темна была для меня. Он не понимал даже процесса буквы сложения. И стал я просить помощи и разумения у Бога, и открыл мне Господь разум, я озарился светом Божиим, и я помню, как вдруг спала точно пелена с моего ума, и я стал хорошо понимать учение. Дополняет он в своей единственной автобиографии. О том же он повторяет и в слове своем на 50 годовщину священничества в 1905 году, 12 декабря. «Сколько я перенес тяжелых болезней и в училище, и на месте священника, и, быв неоднократно при смерти, исцелялся, и опять...» продолжал совершать жизненные поприща. Обо всем этом я теперь только кратко вспоминаю, чтобы всем сердцем возблагодарить за все это великодоровитого Бога моего, Творца и Спасителя моего. Вспомним и о том, как Ему, по Его же собственным словам, кои приводились в главе о священстве Его, Во сне было пророческое видение храма, в котором потом ему и пришлось в Кронштадте служить все 53 года. Дальше, в годы священства, отец Иоанн о подобных чудесах исцелений или небесных ему явлений почти не говорит. В его дневнике лишь два раза упоминается о двух снах, которые сам он считает реальными и чудесными событиями. Хотя они читателям дневника известны, но мы в своих записях еще не упоминали о них, и потому выпишу их здесь. На 15 августа 1898 года, в день Успения Богоматери, я имел счастье в первый раз видеть во сне явственно лицем к лицу Царицу Небесную и слышать Ея сладчайший, блаженный, ободрительный глаз, «Милейшее вы, чада Отца Небесного!» Тогда как я, сознавая свое окаянство, взирал на пречистый лик Ея с трепетом и с мыслью,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 С вечера я писал проповедь на день Успения и лег поздно, в два часа ночи. За всенощной я читал с великим умилением Акафист и канон Успению Богоматери в Успенской Церкви. Другое видение было в 1902 году, 3 февраля, на другой день после праздника Сретения Господня. перед пробуждением в шесть часов утра видел святой сон живого младенца Иисуса на руках Пречистой Матери Своей, взиравшего на меня святейшими, благостнейшими, ласкающими очами Своими, и саму Пречистую, взирающую на меня весьма благостно». Как много говорили мне эти очень младенца без слов. Они обращались то ко мне, то к причистой его матери. Уста его тихо двигались, говорили что-то ласково, но я не мог расслышать, как глуховатый. Они, уста, выражали благоволение ко мне, как было видно по движению очей. Благодарю Господа за сладкое благодатное явление, не было ли это видение ответом на вчерашнее моление перед Казанской иконой Божией Матери? А мне теперь при Писании подумалось иное. Не было ли это видение повторением праздника Срединья, особо для отца Иоанна? Ведь праздники – несут лишь воспоминания прошлых событий из жизни Христа, но и таинственное, реальное, благодатное повторение этих событий, явлений в духовной жизни каждый год и нам, смотря, конечно, по степени вместимости и достоинства нашего. И как Пречистая Матерь принесла Сына в сороковой день для воцерковления – и навстречу ей вышел святой Симеон, богоприимец. Так и в этом видении явилась она, а младенец, это особенно примечательно, на ее руках, благостно открывался угоднику своему отцу Иоанну. Но, конечно, и моление предоконную Богоматери могло содействовать чуду явления». Наконец, припоминаем и третий случай видения. Хотя не им самим зримого, а неким мирянином, однако отец Иоанн принял его как истинное и относившееся к нему видение по поводу его общих исповедей. Замечательно видение одного мирянина в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного, Именно видение Спасителя, простирающего на всех предстоящих во время общей исповеди и разрешения грехов мною, божественные руки свои и объемлющего всех. Благодарю Господа за сие видение, за сию милость, известную, что дело общей исповеди ему приятно и делается согласно с его божественной волею. Сначала батюшка исповедовал обычно, частно. На этом, насколько мне известно, и оканчиваются небесные явления отцу Иоанну. Припомним повторно и о тех явлениях из сверхъестественного мира, о кое говорилось ранее в записях Игумении Таисии, о явлении ангела мальчику Иоанну в его отрочестве, затем о видении им бесов около гроба умершего пьяницы, об участи родной матери Игумении Таисии, беспокоившейся о своей родительнице, Вероятно, бывали и другие случаи, о коих батюшка смиренно умолчал. Но несравненно более великое чудо. Он зрел постоянно в чуде самого тела и крови Христовых, не говоря уже о бесчисленных случаях благодетельного действия причащения на Него самого и на приступающих к всему таинству. Об этом чуде он говорит, не наговорится, как мы видим постоянно в дневнике его. Вот одно из восхищений его сим чудом. Чудо из чудес, что Господь и Творец мой, истлевшее мое грехом естество, воссоздал, претворил, приложил как хлеб и вино прилагает в кровь свою, как огонь в росу приложил. Вот спасение человека и претворение вина и хлеба в тело и кровь Христовы. Вот наивысшие чудеса для отца Иоанна. О-первых, мы уже писали в главе «Служитель литургии», а, вторых «Будем писать дальше».